Глава третья. Эпиграф. Сердце все просит любви. Она его пища, его блаженство. И мое блаженство, ты знаешь, это улетело на крыльях мечты. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 179. Батюшков Гнедичу. Август 1811 года. Предчувствие. Дух истории. Ошибка Гнедича. 26 августа в Москве. Побег Никиты Муравьева. Письмо в догонку И вот опять война. Батюшков уже давно ее предчувствовал. И не только войну он видел на горизонте, но и то, что в 20 веке один американский ученый назовет «концом истории». В августе 1811 года Константин писал Николаю Гнедичу. «Я мечтатель?» «О, совсем нет. Я скучаю и, подобно тебе часто, очень часто говорю». «Люди — все большие скоты, и аз есмь человек!» Окончи сам фразу. Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в которое сердце мое любило погружаться? «Все-все улетело!» Исчезла вместе с песнями Шолео, со сладостными мечтаниями Тибула и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакриона. Все исчезло. И вот передо мной лежит на столе третий том «Esprit de Tristoire» «Пар Ферран», «Дух истории Феррана», который доказывает, что люди режут друг друга за тем, чтобы основывать государство» а государства сами собой разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать, и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическая и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло. А наука политики есть наука утешительная, поучительная, назидательная И истории должно учиться размышлять, и еще бог знает, что такое. Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты, те, у которых нет ни сердца, ни души. Вот так он отметал меланхолию, дурные прогнозы и тяжелое предчувствие. У Батюшкова были огромные планы на жизнь в этом обреченном мире». В ноябре того же 1811 года он так отвечает Гнедичу, который ошибся в возрасте друга. «Ты, любезный Николай, пишешь не краснее, что мне скоро тридцать лет. Ошибся, ошибся, ошибся шестью годами, ибо двадцать четыре ни на каком языке не составляют тридцать. Где же точность?» Я с моей стороны не упущу из рук эти шесть лет, и, подобно Александру Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле нашей словесности. Я в течение этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц, и в заключении ровно в тридцать лет скажу вместе с моим поэтом «Сэпердэрш а ла либертанон стимо и пвирико капельс ин Рома, Примечание. Если я должен потерять свободу, то меня не утешит и богатейшая корона, которая есть в Риме. Итальянский конец примечания». Ибо и в 30 лет я буду тот же, что теперь, то есть лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их. Буду тот же батюшка, в который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится, как повеса, задумывается, как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется. В канун войны. Батюшка служил в Императорской публичной библиотеке помощником хранителя манускриптов и формально оставался в этой должности до 29 марта 1813 года, когда он был принят в военную службу. 24 августа, взяв отпуск в библиотеке, батюшка спешно отправляется в Москву. О причинах срочного отъезда он успел написать сестре в Вологду. Здесь остаться мне невозможно. Катерина Федоровна ожидает меня в Москве. Больная, без защиты, без друзей. Как ее оставить? Вот единственный случай ей быть полезным. Примечание. Батюшка в сочинении, том второй Москва, 1989 год, страница 225. Конец примечания. Отпуск батюшка в тот год неизбежно просрочил. Николай Гнедич, работавший в той же библиотеке, извинялся перед Олениным за долгое отсутствие друга. В октябре 1812 года уже из Нижнего Новгорода Батюшков отвечал «Извинять меня перед Алексеем Николаевичем не должно». Он знает лучше другого, ценить людей, которые из доброй воли подвергают себя пулям, и, конечно, на меня не рассердится, что я оставлю библиотеку, не лишит меня и тогда своего покровительства. Примечание. Батюшка в сочинении. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 236. Конец примечания. 26 августа в утро Бородинского сражения батюшка примчался из Петербурга в Москву к тетушке Екатерине Федоровне Муравьевой. В летнюю пору она с детьми, Никитой, и Сашей, совсем маленьким племянником и политом Муравьевым апостолом, жила на подмосковной даче в Филях. Незадолго до приезда Батюшкова всю семью всположил шестнадцатилетний Никита. Утром он не вышел к чаю, Комната его оказалась пуста. До этого Никитонька, как его звали в семье, долго добивался от матери позволения вступить в военную службу. Всем было ясно, что Никита сбежал на войну. Через несколько дней он обнаружился в доме генерал-губернатора растопчина Туда мальчишку привезли крестьяне, принявшие его за французского шпиона. Никита вызвал подозрение, расплатившись в трактире золотой монетой, а потом у него был обнаружен план местности с французскими надписями. Мог ли батюшка вдумать, что через год спустя Никита добьется своего, и что они почти одновременно окажутся в армии? В июле 1813 года в армию отправится Константин Николаевич, а 27 августа в полночь из Петербурга в армию отбудет прапорщик Никита Муравьев. Батюшка будет служить у Раевского, Никита у Бенниксена. Иногда их военные пути будут проходить совсем рядом. Они оба будут участвовать в битве под Лейпцигом. Пока Муравьевы собирались, Батюшков объезжал московских друзей и почти никого не застал. Написал письмо в догонку Вяземскому. Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию. Представь себе мое огорчение. И ты, мой друг, мне не оставил даже записки? Сию минуту я поскакал бы в армию и умер с тобою под знаменами Отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды? В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу. Поверь. Мне легче спать на биваках, нежели тащиться в владимир на протяжных. Из владимира я прилечу в армию, если будет возможность. Дай Бог, чтоб ты был жив, мой милый друг. Дай Бог, чтоб мы еще увиделись. Теперь, когда ты под пулями, я чувствую вполне, сколько я тебя люблю. Не забывай меня. Где Жуковский? К.Б. Примечание. Батюшков. Сочинение том 2. Москва, 1989 год. Страница 229. Конец примечания.